«Домострой или готовим по геншину?» И вдруг мой супруг, очень толерантный, очень терпимый и, можно сказать, человек с современными взглядами, спросил, когда я начну учить дочь готовить. Ведь так важно передать ей знания и умение иначе как она будет жить? «Закажет доставку?» — отмахнулась я. «Нет, ты должна ее научить», — резко заявил супруг. «Я чуть со стола не грохнулась. Мой супруг прекрасно умеет приготовить два блюда — яйца в мешочек и кофе в турке. Оба блюда получаются идеальными. Но если ему предстоит сварить сосиску или пельмени, он будет бомбардировать меня сообщениями. В холодную или кипящую воду бросать сосиски или пельмени, а сколько точно варить по времени. Помню сцену, как маленький Вася меня разбудил, тыча тарелку под нос. «Мам, это можно есть! Папа приготовил мне омлет, но он зеленый!» Я не знаю, как муж добился такого эффекта. «Сима должна уметь готовить!» Продолжал талдычить муж чуть ли не каждое утро. «Захочет? научиться отмахивалась я. «Ты должна ее начать учить!» — бухтел муж. «Спасибо, что не продолжал, иначе кто ее замуж возьмет?» Тут я напомнила, что его лучший друг недавно запек гуся, сделал паштеты с куриной печени и замариновал семгу. «И если мой муж сделает то же...» я, пожалуй, поставлю дочь к плите. Но до этого момента пусть сама решает, когда ей захочется сварить суп и захочется ли вообще. Я готовила, сколько себя помню, но никогда не любила это делать. Просто у меня всегда все получалось. Меня жизнь заставила готовить. Умудриться из одной куриной тушки приготовить еду на неделю. Да, фаршированные шеи я тоже умею делать. Я, можно сказать, выросла на кухне. Так было принято в селе. Это было обязанностью, наказанием, но никак не увлечением или удовольствием. Когда ты часами стоишь у плиты или тазами перемываешь зелень и овощи, потом отмываешь посуду и трешь песком сковородки, сил даже поесть не остается. Однажды, много лет назад, когда сын был маленьким и поехал на спортивные сборы, Я нанялась помощником повара, чтобы быть рядом с сыном, приглядывать. Спустя две недели я похудела на 6 килограммов, весила чуть больше 40. От меня остались только глаза. Руки и пальцы были перемотаны бинтами и залеплены пластырями. Я обжигалась, резалась. Тогда я научилась профессиональной нарезке и могла не глядя накромсать лук или морковь на ломтики. Но я знала, «Ради чего это терплю? Весь лагерь ел макароны по-флотски, а для Васи я варила гречку. Все ели щи, а в Васи я варила куриный суп. Сын был избирателен в еде. К концу смены я варила Васин суп, как его называли дети, на всех спортсменов. Жарила сырники тоже на всех. Главная повариха меня ненавидела. Я же радовалась» что детям было вкусно, и они просят добавки. Да, я очень хочу передать дочери свои знания, научить ее готовить на глаз, быстро, не гипнотизируя плиту, забросить жаркое в духовку и уйти заниматься своими делами, смешать специи так, как чувствуешь, а не как написано в рецепте, смешивать травы, добавляя чеснок, наслаждаться запахами, но Сима пока не готова. Не только я в этом виновата. В воскресенье в гости пришла семена подружка Ника. «Господи, что с тобой?» — ахнула я. Половина кисти Ники была забинтована. «А, это мы вчера с Миланой готовили. Рагу», — ответила Ника. «Из чего?» — уточнила я. «Отчего-то мне было важно узнать, что за мясо, а не что произошло в процессе». Хотели свинины, потом из говядины, но получилось из курицы, — расстроенно заявила Ника. — Это не по рецепту. — А какой рецепт? — спросила я. — Из Геншина, — ответила Ника так, будто я должна быть в курсе. Я кивнула, решив потом спросить у Симы, какой это автор. Знаменитый автор кулинарных рецептов, шеф-повар со звездами Мишлен. Оказалось, что Геншин... Популярная мобильная игра. И там есть не только своя вселенная, но и рецепты, по которым можно готовить, в том числе рагу. Ника с Миланой решили приготовить ужин по этому рецепту. Все шло неплохо, пока не понадобилась томатная паста. Ее, согласно рецепту, требовалось смешать с водой, с чем я, кстати, категорически не согласна, как и с рецептом рагу. Это не рагу а каша несъедобная какая-то. неважно Важно то, что Ника решила открыть банку с томатной пастой консервным ножом. Уж не знаю, где она нашла такую древнюю, которую надо было открывать именно так. Консервного ножа, конечно же, в доме Миланы не нашлось, да и мало у кого бы нашлось. Ника не сдалась и решила резать банку ножом. И чуть не отрезала себе палец, только не ножом а банкой. Рана, конечно же, оказалась рваной, кровь полилась на курицу, Ника, чтобы не портить блюдо, отошла к столу, продолжая заливать кровью кухню, потом упала в обморок. К счастью, в это время пришла домой мама Миланы, думая, что девочки мирно готовят ужин. А застала кровавую баню и девочку в отключке. Не знаю, даже не хочу представлять, что в тот момент... Подумала и пережила мама. Я бы на ее месте повесила амбарный замок на дверь кухни. Нику откачали, залили рану перекисью, забинтовали отправили домой. Нику уже на следующее утро побежала встречаться с подружками и заскочила к нам на обед. Уверяла, что прекрасно управляется оставшимися пальцами, а после нас опять поедет к Милане. Она ведь так и не попробовала рагу. Милана обещала ей оставить. «Ника, может, в следующий раз попробуете испечь безе?» — предложила я. «Это куда безопаснее». «Ага, хорошо», — ответила Ника. «В следующий раз они с Миланой делали безе». Девочки не рассчитали размер кастрюли и скорость вращения миксера. Безе разлетелось по всей кухне мелкими каплями. Девочки посмотрели на это и решили отмыть потом. Они ведь не знали, что хуже, чем засохший белок на кухонных поверхностях, может быть только гречка, прилипшая к непомытой вовремя тарелке. Кстати, тарелку с остатками яичницы тоже стоит помыть сразу, чтобы потом не мучиться. Но кухня, которой требовалась генеральная уборка, оказалась не самым страшным в тот день. Ника каким-то удивительным образом умудрилась засунуть руку в миксер, работающий на высокой скорости, и провернуть руку вместе с кремом. К счастью, миксер был домашним, непромышленным, поэтому относительно безобидным. Ника оделась вывихнутым пальцем. Спасибо, что не отрезанным. Опять же, мама Миланы, пришедшая домой после работы, застала не только кухню в стиле хлопья безе на потолке, а еще и Нику с вывернутым пальцем. Нику отвезли в травмпункт, поставили лангету, категорически запретили готовить в ближайший месяц. Мама Миланы устала повторять, что она не мама Ники и на все соглашалась, подписывая нужные документы. До мамы Ники она не могла дозвониться, а принимать решение нужно было срочно. «Когда снимут лангету, приготовим что-нибудь еще», — радостно сообщила Ника Милане. «Нет!» — закричала мама Миланы. «Я могу ее понять. Ей еще кухню предстояло отмыть».